Класс четвертый – кольчатые черви, аналиды Кольчатые черви имеют наиболее высокую организацию из всего типа. Тело их состоит из явственно отделенных колец, которые разделены между собой кожистыми перегородками, глубоко врастающими внутрь тела. Число таких колец у различных представителей класса очень различно. Ротовое отверстие помещается всегда на брюшной стороне, непосредственно за первым членником. При этом у многих передняя часть кишечника может выворачиваться наружу в виде хоботка, который иногда бывает приспособлен для ловли добычи или для других целей. Всех кольчатых червей можно разделить на две группы – щетинконогих и гладких червей представителем первых может служить обыкновенный дождевой червь, а вторых пиявка. Подкласс первый щетинконогие черви Хетопода. У щетинконогих червей характерным признаком являются щетинки, которые расположены узелками, гребешками или просто пучочками. При рассматривании в увеличительное стекло Можно заметить весьма разнообразные формы их в виде крючочков, копий, стрел, пилок, гребешков и тому подобного. У других же форм, преимущественно у наземных, щетинки имеют более простое устройство. У некоторых хищных червей щетинки служат как оружие нападения, которым они наносят раны. Малощетинковые черви – олеохета. Не имеют ни отростков на теле, ни жабр. На голове у них нет щупалец и усиков. щитинки у них маленькие и очень коротенькие. Дождевые черви. Лимбрицида. Наиболее известные из этой группы. Передний членик их имеет вид конуса, который образует верхнюю губу и головную лопасть. Щитинки, расположенные у них в две или четыре линии, очень коротки. У них нет ни глаз, ни ушей, хотя, несомненно, они оказываются до некоторой степени чувствительными к свету. Кишечный канал проходит по всему телу и обыкновенно наполнен, бывает, землей, которая заглатывается в большом количестве, и перегнойные частички ее служат пищей животному. Самый крупный из них обыкновенный дождевой червяк – «Лумбрикус агрикола», достигает в длину 40 сантиметров. Он живет только в тучной земле, где содержится много гниющих растительных веществ. Недовольствуясь тем перегноем, который встречается в земле, он сам приготовляет его для себя и натаскивает себе в норку кусочки соломы, перья, обрывки бумажек, чтобы приготовить перегной. Мускулатура дождевого червяка так сильно развита, что вытащить его из земли нелегко. Дарвин указал на пользу, которую приносят эти черви, улучшая почву, которую они пропускают через себя и унаваживают органическими остатками, закапывая их с поверхности внутрь земли. Если взять более мелкий экземпляр червяка, то даже невооруженным глазом можно заметить главный кровеносный сосуд, который проходит по всему телу на спинной стороне с центральным пульсирующим органом. Этому сосуду на брюшной стороне соответствует другой, связанный с первым рядом поперечных канальцев. От этих главных сосудов по всему телу расходятся более мелкие. Все дождевые черви – гермафродиты. Зиму червь проводит в спячке, зарывшись на глубину 6-8 футов, причем черви эти иногда собираются обществами и зимуют, сбившись клубком. Днем они редко появляются на поверхности, и то только после дождя, но в сумерки и ночью выползают на поверхность, когда их поедают жабы, тритоны, саламандры и многие другие животные. Из родственных видов, принадлежащих семейству дождевиков, ламбрисина. упомянем полевого дождевика, ламбрисина агриколя, пестрого дождевика Ламрицине Фоэтидус, проворного дождевика ламбриссины Путер который ползает очень быстро по трухлявому дереву, зеленоватого дождевика ламбриссины кролотикус живущего на дне луж, красноватого дождевика ламбриссины Рубелус. В Тропических странах Старого и Нового Света Водится огромный червяк, более метра длиной, мегасколекс, голубого цвета. Очень интересен нитивидный дождевик, феррориктес кеносцеанус, который водится в Европе и живет обыкновенно в колодцах. Представителем семейства трубочников, тубицина, может служить ручейный трубочник, тубифекс ривулорум, Маленький, 1-2 сантиметра, полупрозрачный червячок красноватого цвета, который в большом количестве водится в илистом дне канав и ручейков, преимущественно в загрязненной воде. Вьюнки или наиды, наидина, очень маленькой величины, живут обыкновенно на ряске. С ними сходны по организации длинноязычный вьюнок или хоботковая наида, Наис пробасидея с длинным хоботком и длинными щетинками, расположенными в два ряда. Бесхоботковая наида. Наис элингуис, имеющая два глаза и длинные щетинки, расположенные обыкновенно пучочками. Многощетинковые черви, полихаета, живут только в морях и усажены многочисленными щетинками самого разнообразного вида. Настоящими морскими червями являются бродячие черви, эрантия, которые имеют жабры, глаза и некоторые осязательные органы. Одни из них питаются растительными веществами, другие ведут хищнический образ жизни и в таком случае имеют сильные крючковатые челюсти. В большинстве случаев они имеют блестящую металлическую окраску, а щетинки их разноцветны. Из относящегося сюда семейства афродитовых – афродите – упомянем щетинистую гермиону – хермионе хистрикс, тело которое покрыто на спине крупными чешуйками. Спереди помещаются два-четыре маленьких глаза, а по бокам расположены пучками длинные тонкие щетинки. Из других видов афродит упомянем колючую афродиту – Пафродита Акулеата, достигающую в длину полфута, живет в европейских морях около берегов. Нериидовые нерииды очень проворны в своих движениях и ведут хищнический образ жизни. Голова у них вооружена клешневидными челюстями, имеет хоботок и усики в виде щупальцев. Развитие их происходит, по-видимому, с превращением. Представителем сидячих червей или трубчатников Седентария сеутубиколе может служить обыкновенный рыбачий пескожил Ареникола пескоторум, который достигает в длину 22 см и имеет разнообразную, довольно яркую окраску. Он водится у берегов Европы и Гренландии, и имеет большое промышленное значение, так как в большом количестве употребляется для наживки крючков при ловле трески. К перистино-щетинковым трубкожилам хаэтопториде принадлежит пергаментный трубкожил пергамент пергаментакеус, обитающий в европейских морях на значительной глубине длиной около 22 см. Наружность его очень странная – и в особенности оригинальное устройство головы. Обыкновенно он устраивает себе жилище в виде разветвленной трубки из массы, похожей на пергамент. На устричных мелях часто попадаются целые колонии устричников «хермелла альвеолата», песчаные трубки которых вместе представляют неправильной формы комок. Трубочки эти строятся из песка, который скрепляется слизью. Животные при малейшей опасности прячутся в эти убежища и плотно прикрывают отверстия крышечками, так что для того, чтобы рассмотреть червяка, надо разломать трубочку и опустить устричника в воду, где он вскоре осваивается. Голова его оканчивается пластинкой, которая образовалась из слияния щупальцев и усажена двумя пучками нитивидных волосков. Из трубчатников наибольшее разнообразие представляют Теребелловые черви. Теребелассе. Тело их вытянуто, может сильно стягиваться и к переду утолщается. На голове расположены в несколько рядов или двумя пучками множество тонких щупальцев, которые постоянно находятся в движении, вытягиваются или укорачиваются. Змейковые черви. Серпулассеа. Имеют в передней части тела жабры, через которые проходит ток воды, вгоняемый в рот мерцательными ресничками, и таким образом животное питается. В начале своей жизни змейки, сэрпула, свободно плавают, но затем прикрепляются к одному месту и устраивают себе известковую трубочку, в которую постоянно прячутся при всякой опасности. Змейки живут по всем морям, и обыкновенно сидят, запрятавшись в свои трубочки, выставив наружу лишь свои пучкообразные жабры. У кисточников или сабел, сабелла, трубочка не каменистая, а гибкая, кожистая. Кольчатые черви могут оставаться на долгое время и вне воды, хотя живут они всегда ниже уровня отлива. Есть, впрочем, и такие виды их, которые живут в открытом море и приближаются к берегу лишь для откладки яиц. Для многих морских червей соленая вода необходима, и в пресной они скоро погибают. Развитие щетинка многих червей очень интересно. Большинство из них раздельно полы, и у многих наблюдается развитие с превращением. В особенности интересен способ размножения селит – «силлис», так называемое «почкование». Оно заключается в том, что у взрослого животного тело начинает делиться на несколько частей, и после их разделения каждая частичка, почка, превращается в самостоятельное животное. Кольчатым червям принадлежит небольшое семейство мизостомовых мизостоматида, очень маленьких Не более 7-8 миллиметров длины паразитных червей, которые живут на различных морских животных, на морских лилиях, на морских звездах. Подкласс 2. Гладкие черви или пиявки. Хуридинея. У пиявок сегментация выражена настолько полно, что все главнейшие органы повторяются в каждом членике. Ни ножных бородавок, ни щетинок нет, но зато есть присоски, которые составляют характерный их признак. У настоящих пиявок хорюдинея головная лопасть, слившись с ртом, образовала так называемую присасывательную луночку. Глотка способна далеко выворачиваться наружу. Медицинская пиявка хирудо медициналис – На челюстных складках имеет множество острых зубчиков, которыми животное может прокусить кожу. Кишечный канал тянется по всему телу и дает 11 пар слепых отростков. На передних восьми члениках распределены попарно пять пар глаз и, кроме того, имеются какие-то другие органы чувств в виде маленьких бокаловидных органов. Челюсти очень сильны, состоят из толстых мускулов, которые расположены таким образом, что при их действии упомянутые твердые зубчики сначала колют, а затем разрывают, как зубья пилы. Весь кишечный канал с его отростками можно рассматривать как желудок, который при сосании очень быстро весь наполняется кровью, причем объем пиявки соответственно увеличивается. Кровеносная система довольно сложного устройства, и у некоторых прозрачных видов, как, например, у обыкновенной присосницы, нефелис вульгарис, его можно легко наблюдать. Пиявки живут в стоячей воде прудов, болот, в трясинах, но непременно на илистом дне. Если их вынуть из воды, то они умирают, как только высохнет их поверхность – хотя они и защищаются от этого, обильно выделяя слизь. Питаются они исключительно кровью различных животных, позвоночных или беспозвоночных, чаще всего улиток. Оплодотворенная самка вырывает во влажной земле выше уровня воды, обыкновенно в июне, извилистые ходы, где устраивает из земли, смешанной со слизью, Рот кокона, куда откладывает яйца, обыкновенно в количестве 10-16 штук. Через 4-6 недель из этого кокона вылезают молодые пиявки, очень тоненькие, светлые окраски, но растут медленно. Жизнь пиявки продолжается очень долго, лет 20. В Европе водятся два вида медицинских пиявок. Упомянутая медицинская пиявка и аптекарская или венгерская пиявка хирудо официалис, которые по анатомическому строению и по величине очень сходны между собой и различаются лишь окраской. Из внеевропейских видов упомянем берберийскую пиявку хирудо троктина, которая водится в северо-западной Африке, и зернистую или индийскую пиявку хирудогланулоза, которая так сильно прокусывает кожу, что после этого трудно бывает остановить кровотечение. Несколько большей величины конская пиявка хаемопис воракс, почти черного цвета, которая распространена почти везде, в особенности в Северной Америке, где составляет бич населения, так как от нее часто погибает скот. Утверждают, что шесть таких пиявок, присосавшись к лошади, могут умертвить ее, но часто они нападают в большем количестве. Так у одного быка в глотке, в гортании и в дыхательном горле найдено было 27 таких кровопийц, которые так крепко присосались, что их с трудом оторвали. Из других водных пиявок упомянем тонкомордую пиявицу Алакостомум гуло темно-зеленого цвета, присосницу Нефелис до 5 сантиметров длиной, обыкновенную присосницу Нефелис вулгарис. Из наземных пиявок наиболее прославлена цейлонская пиявка Хирудо которая держится в траве, на кустарниках и на земле под камнями. Будучи очень проворными, они легко настигают добычу, которой прокрадываются совершенно незаметно и также незаметно сосут кровь. Местные жители, чтобы защититься от этих кровопийц, кроме обуви надевают на ноги еще высокие кожаные или шерстяные чулки, и через это препятствие пиявки не могут проникнуть к телу. У хоботковых пиявок или клепсин, клепсинида, глотка может вытягиваться в виде хоботка. Тело их спереди постепенно суживается и оканчивается присасывательной пластинкой. Клепсины вынашивают яйца до полного их развития, и рожденные детеныши еще долгое время держатся на теле матери, присосавшись к нему своими задними присосками.